Расточительность Однажды к старому богатому еврею пришел его родственник и попросил одолжить денег для строительства новой лавки. Сели они у камина и обсуждают перспективы дела, которое сулит сказочные барыши. Молодой достал трубку, набил табаком, достал спички, закурил. Старый посмотрел и говорит — «Не дам я тебе денег. И даже не проси. Как так?» — возмутился молодой родственник. «Это же выгодное дело. Мы же только что обо всем договорились». «Дело-то выгодное», — ответил старый мудрый еврей. «Но ты чересчур расточителен, а деньги любят экономию. А почему ты считаешь, что я расточителен? Наоборот, я экономлю везде, где только можно». «Не везде», — изрек мудреный опытом старец. «Только что ты раскурил свою трубку спичками, сидя у камина с бесплатным огнем».